2855 год от Великого Исхода, 23-й день месяца собаки. Арция Тагере. От Эльты до замка Тагере было немногим более трех вез, всего ничего, но Этьену Рефло в последние годы путешествия давались все с большим трудом. Кости, заслуженные еще в юности, к 60 годам отыгрались за все. Граф во время охоты провалился под лед и потом был вынужден провести весь день в мокрой одежде. Если во Фло, где солнце так прогревает толстые каменные стены, что даже в месяце зеркала они остаются теплыми, он ходил и ездил верхом, как все люди, то стоило ему оказаться на севере, как старые болячки брали свое. Потому-то при всей своей любви к дочери, зятю и внукам старый медведь выбирался к ним редко и только летом, но на этот раз дело было неотложным, и Этьен пустился в дорогу, заранее смиряясь с неизбежным. Владелец Рефло был человеком незаурядным. Все в нем, и величественная внешность, и горделивая осанка, и проницательный взгляд выдавала натуру властную, сильную и целеустремленную до жестокости. Под стать старику были и наследники, но даже среди них граф отличал двоих – старшего внука Рауля, названного в честь дяди и дочь Эстелу, герцогиню Тагаре, подарившую мужу двоих сыновей Филиппа и Эдмона. Дед твердо рассчитывал увидеть на голове одного из них корону. Старый медведь не сомневался, что с луменами они справятся, куда сложнее было уломать Шарля. Как всегда, когда он вспоминал зятя, в сердце старого Нобеля подняли голову досада и гордость. Этьен восхищался герцогом, но его бесило упорно нежелание того объявить о своих правах на престол и возглавить Нобелей, недовольных засильем законных и незаконных луменов. Шарль же уперся, как стадо ослов, и не доводы тестя, ни слова любимой жены, а Шарло любил Эсту, ни желание северян на него не действовали. Он, в 15 лет доказавший свою храбрость в бою, в 18 командовавший полком, а в 26 армий не хотел гражданской войны. Конечно, все эти годы Тагаре не бездельничал. Именно он держал в узде эскотских нобелей, взявших скверную привычку грабить приграничные земли. С возвращением в эльту шарлята Тагере налетчикам пришлось поджать свои полосатые хвосты. Шарло стал настоящим хозяином северо-запада Арции, доказав, что может не только воевать, но и править. В Мунте герцог больше не появлялся, но о нем все равно говорили, особенно теперь, когда Лумены спелись с Жозефом, где все былые победы и удачи были пущены коту под хвост тому подобная и франская девка не только не принесла варцу прианного но за право уложить ее в постель слабоумного короля который похоже вообще не знает чем женщины от мужчин отличаются пришлось заплатить с таким трудом завоманным островом ро и провинции сариж возвращенный мечом тагрэ арции и отданной луменами новоявленному тестю. уж это то должно побудить шарля к действию рыфло насупился и пошевелил губами ведя мысленный разговор с зятем. Он не понимал Шарли с его дурацким миролюбием, хотя, возможно, тот оказался прав в том смысле, что последняя выходка Фарбье показала всем, что арцистские короли об арци не думают и не собираются думать. Навоявленная королева, судя по всему, скоро сядет всем на голову. Если Шарло наконец очнется, лучшего времени для восстания не найти. Граф улыбнулся и подозвал внука. Раулю было девятнадцать, но он уже сейчас давал фору тридцатилетним и как воин, и что самое удивительное, как политик. Не так давно он победил в учебном бою и дядю, и отца, а значит, среди Нобелей у него практически нет соперников. Разве что Мальвани и, конечно же, Шарль. «Вы меня звали, дедушка?» «Да, дружок». Этьен с удовольствием оглядел ладную фигуру внука. «Малыш пойдет далеко, очень далеко». «Я хочу оставить тебя в Эльте, ты не против?» «Я?» Я всю жизнь мечтал учиться у Шарля. Ну, значит, твои мечты сбылись, но ты не только будешь с ним мечом махать. И Арции, и нам, и самому Шарлю нужно, чтобы он, наконец, вспомнил, кто он такой. Шарль Тагере не имеет права отсиживаться на севере, когда эти ублюдки продают Арцию Жозефу. Я поговорю с ним, но не уверен, что он согласится сразу, а капля и камень точит. Ты знаешь, что и когда говорить, так что я на тебя рассчитываю. Я постараюсь, дедушка.